Почмейстер продолжает читать. Сивый Мерин. Почмейстер. Тоже добрый человек, оставляет читать. Ну, тут обо мне тоже он неприлично выразился. Городничий. Нет, читайте. Почмейстер. Да к чему же? Городничий. Нет, черт возьми. «Когда уж читать, так читать! Читайте все!» Артемий Филиппович, позвольте, я прочитаю. Надевает очки и читает. «Почмейстер, точь-в-точь, департаментский сторож Михеев. Должно быть так же, подлец, пьет горькую!» Почмейстер к зрителям.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 Не давая письма. Нет, это место можно пропустить. А там дальше разборчиво. Коробкин. Да позвольте, уж я знаю. Артемий Филиппович. Прочитать я и сам прочитаю. Далее право все разборчиво. Почмейстер. Нет, все читайте. Ведь прежде все читано. Все. Отдайте, Артемий Филиппович, отдайте письмо. Коробкину. Читайте. Артемий Филиппович. Сейчас. Отдает письмо. Вот, позвольте. Закрывает пальцем. «Вот отсюда читайте!» Все приступают к нему. Почмейстер: «Читайте, читайте! взор, Все читайте!» Коробкин, читая. «Надзиратель за богоугодным заведением земляника — совершенная свинья в ермолке!» Артемий Филиппович к зрителям. «И неостраумно. Свинья в ермолке! Где ж свинья бывает в ермолке?» Коробкин, продолжая читать.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 «Нет, читайте!» — Артемий Филиппович. «Нет уж, читайте!» — Коробкин продолжает. «Судья Ляпкин-Тяпкин в сильнейшей степени моветом. останавливается. «Должно быть французское слово, Амос Федорович. А черт его знаете, что оно значит. Еще хорошо, если только мошенник, а может быть и того еще хуже». Коробкин продолжает читать.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 в Санкт-Петербурге в почтамскую улицу, в доме под номером 97, поворотя на двор в третьем этаже, направо. Одна из дам. Какой репремант неожиданный. Гродничий. Вот когда зарезал, так зарезал. Убит, убит. Совсем убит. Ничего не вижу. Вижу какие-то... Свины и рыло вместо лица больше ничего, воротить! Воротить его! машет рукою, почместер. Куды воротить? Я как нарочно приказал Смотрителю дать самую лучшую тройку. Черт угораздил, дать им вперед предписание! жена Коробкина. Вот что, вот беспримерная конфузия. Амос Федорович. Однако ж, черт возьми, господа! Он у меня взял 300 рублей взаймы. Артемий Филиппович. У меня тоже 300 рублей. Пачмейстер. Ой, и у меня 300 рублей. Бобчинский. У нас с Петром Ивановичем 65 на сигнации с ДАС. Амос Федорович, как же это, господа! Как это в самом деле мы так оплошали! Городничий бьет себя по лбу. Как я...